Маргарита Южина. Парашют для утопающего. Глава 1. Манным мешком по голове. Зачем ходил, зачем бродил, зачем подарочки тарил из-за тебя мы крокодил, к кому не никто не подходил. Верещала высоченная тощей кокудочка мадам, яростно вколачивая каблуки в новый линолеум. А надам сейчас весь ремонт разнесёт, недобро кривила с хозяйка дома, поглядывая на плесуню, и скорбно подпирала щёки кулачком. «И ведь какие деньги берут, надо же, поддакнула пушнотелая бабища, набивая рот бутербродами с красной икрой. Тоже мне работа. В своё удовольствие напелись, наплясались. Вон как тощенько это вихляется. Рад не будь, что нас свадьбы пригласили. Наталья Она точно на твоего кульку глаз бросила, вот поверь мне, бросила. Ешь как, подолом-то, эть-эть, и ведь еще какие-то деньги загребут, а? Нет, соседушка, уж лучше б ты мне заплатила, я б тебе еще и не так юбкой-то за деньги-то. Да какие там деньги, отмахнулась хозяйка, их поэтому пригласили, что берут недорого. А мой Витасик, хоть и крупный бизнесмен, а деньгами не привык раскидываться, да уж. А ты, Ангелина Игоревна, кстати, картошечку попробуй. Она у нас в этом году сладкая, прям сахарная вся. Пышнотелая гостья, даже не повела бровью. Картошечки я и дома наемся. А на икру мне за всегда денег жалко. Прям как с жабой, так и давит. А вот у тебя, Наталья Федоровна, ем и ничего не давит. Прям удивительно, одно честное слово. Вот глянь. Ам! И ничего. Ам-ам-ам. Ой, и только одна вкуснотища. А картошка сладкая, потому что заморозили вы ее в подвале. Вот она и сластит, эх, и не видаль. А твой-то Витасик, холь крупный делец мог бы свою свадьбу и в ресторации отметить, а не так вот с полаунными бабами в присядку. Витасик, то есть Виталий Николаевич Кубышов, в свои 36 лет имел две торговые точки на рынке. Бойко снабжал население китайскими лифчиками и семейными трусами. а потому считался весьма продвинутым господином среди жителей старенькой пятиэтажки. «А я говорю, хватит и круто жрать, чайник для твоей утробы поставлено!» Уже рыкнула гостеприимная хозяйка и выдернула блюдо с бутербродами прямо из-под носа ненасытные гости. Свадьба гудела уже который час, время давно перевалило за полночь, молодым хотелось поскорее удрать, хозяевам выгнать всех гостей поганой метлой, А сами приглашенные, близкие и родственники веселились все больше, песни горланили все громче и плясали все развязнее. Все труднее было работать в томоде, но деньги были уплачены вперед и приходилось отрабатывать. Василиса Олеговна Курицына, уже не первой юности женщина, работала томодой не впервые. Они с верной подругой Люсей, которая тут же рвала боям на все лады, частенько подрабатывали затейницами, Но сегодня свадьба какая-то особенно неспокойная. Никто не собирается расходиться по домам. Все мешали работать, а с бессовестным предложением приставали одни только старики. Вот ещё раз какой-то господин сторожитель, который трезвый-то не держался на ногах, рухнул на пол, а теперь ухватился за подол тамады и отчаянно пытался подняться. Подняться не получалось, а только юбка постыдно сползала с тощих бёдер Василисы. Мой любимый, точно борово, мое ухо хрюкает, продолжала петь частушки упорная Василиса, отбрыкиваясь от ухажера. Однако юбка ее явно тревожила. О любви не говорит, только брюхом булькает. Граждане, уберите от меня этого поползня. Ну что же это в самом деле? Никто стриптиз не заказывал, я за него даже и не заплачена вовсе. А тут принародно оголяют. Люся, ну хоть ты во потемчечку баяном наверни, прямо ведь весь наряд стянул. Не выдержала в конце концов трудящейся эта мода. Люсеньке был не до того. Пальцы её заученно бегали по кнопкам инструмента, а сама она терпеливо объясняла отцу невесты, какая распрекрасная у неё подруга. Василис это просто жемчужина. Я бы сказала, 100 руб., она такая, мы с ней вместе живём в одной квартире. А другую в аренду сдаём, чтобы прибавка к пенсии и я люблю пенсию. Мне бы их э, штук 10 в месяц, и я бы жил как как олигарх жил бы, да. А давайте за это выпьем, Люся. Я вам утащила этот э красного вина стакан. Выпьем. При упоминании о вине Люси изменилась в лице и даже бросила играть. Вы что? Какое же вино, прости, Господи. Я не пью вина. Нет. Вы просто решили меня угробить. Да я А я горы выпьем за нашу пенсию. Ты что? За мою пенсию пить не желаешь? Да вы что? Вылезли глаза из орбитущую пень Галиусе. Да у меня сразу же кровь свернётся, не верите? Смотрите. И она бойко задрала рукав кофты. Все гости притихли и вытянули шеи. Очень было любопытно, Анна только рукав задерёт или дальше пойдёт. Вот, видите, шрам. Это мне переливание крови делали только из-за того, что случайно стакан на попутала и вместо виноградного сока вина хлебнула. Только один глоток и полгодын больничной койки. Так это ещё, когда я молодая была, а следующего такого глотка мой подтрёпанный организм не вынесет. Вы уж мне заставляете. Вам же не нужен на свадьбе мой прекрасный труп с баяном. Гости пошумели, посовещались и откровенно высказались, что сейчас, пока не к спеху, сначала лучше свадьбу отгулять, а потом, когда уж повода не будет собраться, все с ног загнали и потребовали песен. Люси с облегчением выдохнула и растянула миха. На самом деле, конечно, никакой свёртымости у неё не было. Просто буквально на днях она так славно отметила рождение своего первого внука, так попробовала с этого винища, что буквально чуть не умерла от отравления. И от стыда Василиса верная подруженька рассказала ей, что бабушка так себя вела, как не позволила бы себе самая развязная девица. Она выскакивала на улицу и непотребного крикивала лозунги: "Даёшь демографический взрыв!" Все на пополнение народной селения и пятилетку в четыре года. Потом решила позвонить мэру города и поздравить его с новым гражданином. Но уж пик ее сумасшествия обнаружился, когда скромная степенная леди полезла на крышу пятиэтажки, чтобы повесить флаг «Оля плюс Вова равняется ребеночек». Кстати, флаг она смастерила туда из новой германской простыни. После этого Василиса категорически заявила «Вот что, подруга, Если ты ещё хоть каплю возьмёшь в рот, я тебя сфотографирую пьяную и буду показывать твоё фото внуку. Мальчику будет больно. И хоть сегодня Василиса была без фотоаппарата, Люся побаивалась. Вот так пригубишь лёгкое венца, а потом тебя развезёт, Васенька дома таких снимков наделает, что не только внуку фотоаппарату больно станет. Поэтому сейчас она быстренько выдумала легенду и даже рад показал царапину, которую ей оставил вредливый кот Ли, когда они с Василисой решили его искупать. Люся, а вы знаете приёмщика, который помер? Со слезами на глазах обратился к ней мужчина в самом расцвете сил. Давайте же споём. А он помер, и никто его даже не того не похоронил. В сугробе теперь живёт. А всё дети виноваты, высасыют все соки, а потом немножко бы я не лате от свинобниц торжества. Нет, дети у нас славные. Васенка. Я играю-играю, ненадолго отлеглась с Люсей от баяна, чтобы отдохнули руки. Правда, нам с Васенкой их без мужей пришлось растить. Да ничего, справились. Раньше тяжело было. У меня ведь вообще ни мужа, ни сына одни бабы. И ведь справились. Сейчас у меня дочка вот в роддоме лежит, очень хорошая женщина, красавица, умница. Вот уже 9 месяцев как мужу верная. А у Васенки сын, кашка. хлопай, конечно, но при погонах да, и при трёх детях очень солидный мужчина, здоровый такой. У нас в деревне здоровый был, э, уборов, только его подснежником, черт его знает, подснежник и всё тут присиделся в беседе ещё один год. Хряк норию мычку и тяжело загоревал. Прямо видно за свинью. У всех имена, как имена. А наш подснежник плун труп какой-то. «Нет, наши дети на Борова не тянут, никогда себя по-свински не ведут». Категорично покачала головой Люся, выдавая забористую трель. «И денег нам хватает, мы ведь и пенсию получаем, и аренду, и свадьбу опять же, и если уж сильно кого прижучат, ну, допустим, убьют его или прирежут, кто тоже к нам бежит, мы обязательно преступника находим, потому что мы еще частным сыском промышляем. И случается нам за это даже денежку». Благодарность выдают только редко, всё больше про это про мать нашу вспоминает Ташка судобна. Василиса уже не могла легкомысленно веселиться. Старечоп не отцеплялся, юбку надо было держать двумя руками, и старенький материал норовил вот-вот треснуть. Тамада прекратила сыпать честушками, резко выпрямилась, а чего стал ещё выше и тоньше. Ухватила бедолагу за шиворот и усадила на колени скучающей женщине. Женщина печалилась, она горько разглядывала пустую рюмку, потом плескала в нее водки, молниеносно выпивала и снова с удивлением пялилась в пустую рюмку. Подарка судьбы в виде немощного старца на своих коленях женщина не ожидала, а потому от испуга гаркнула и скачила. Старец грохнулся с уютных колен, уперся на четыре конечности и, завидев знакомую юбку, снова устремился к тамаде. Да что ж такое-то, а? взвыла Василиса и резко отпрыгнула в сторону от ползающего хама. Хам заохмыкнул и пошёл жаловаться к жениху. Тот выгнул хиленькую грудь колесом, попытался было взглянуть на лавредную тамаду свысока, но не вышел росточка, а потом взял у голоса. Мам! затрубил басом на выспечённый супрок. Ну что нашего деда все кидает во все стороны, прямо швыряет своим бутон в ведро мусорное. Маманя. Ай, да твежь жизнь-то со своим дедом, отмахнулась любящая мать. Запихай его, ну хоть в темнушку, что ли, опять надрался. Так я вам, Ангелина Игоревна, серьёзно рекомендую. От "Валети" от "Красной рыбы". У нас ещё второй день свадьбы был намечен. С вашим аппетитом я смотрю, уложимся в один. А вы, между прочим, подарок всего на 200 руб. принесли, а сами уже на 800 руб. наели. Да какие там 800? Этот вонючий хариус у нас на рынке пинчуги по полтиннику продают, возмущалась Ангелина Игоревна, демонстративно запихивая в рот сразу всю рыбью тушку. Хозяйushka пошла богромими пятнами и готова была головой нырнуть в бездонную соседкину утробу за забелорыбицей. Василиса прибралась к люсе, демонстративно протянула ей руку с чесами и в бесили простонала: "Всё, Люся, всё, идём домой. Отработали. Сил больше никаких не осталось". Сворачивая гармошку, Люся не заставил себя уговаривать, быстренько выдала последний аккорд и поднялась. "Спасибо. Теперь у вас начинается самое веселье, то есть вы сами себя веселите, а мы уж пойдём". Всё было очень весело. Подруга дёрнула её за рукав, и Лися вместе с баяном пёрышком влетела в спину Василисы и прервала пылкую речь. Стоп! Куда? взвопил вдруг здоровенный мужик с красной, как свёкла, физиономией. Всё время, пока тамода выплясывала под собственные частушки, он пытался тоненько подвывать. Отец мой был природный пахарь, Но быка свидетельницы невесты всякий раз ставила перед ним полный стакан, и мужчины лезть чокаться с соседками. Сейчас же, не исполненная песня требовала выплеска. А петь, сурово набычился он и ухватился за баян. До «Да куда вам ещё петь, нервничала Василиса? И что всё время хватаетесь, то за юбки, то за я вас где-то понимаю. У люсеньки с роду ухватить было нечего, но не за баян ведь? А петь. ничего не соображал народный исполнитель. А вот вот кто-то с горочки спустился, так и выгры прыг ну, не, не будете, что ли? Давайте тогда Женя ха-ха, хотела, вот и залетела. Тут же скочила худенькая нервная женщина в диких авитчих кудряшках и возмущённо затрясла причёской. Хм, с чего это вот вы... Труктут намекаете. Моя дочь вовсе не хотела никакого такого жениха, и вовсе даже не залетела. Он сам прилепился, как банылиск к неприличному месту. А теперь, значит, жениха хотела? Нет, уж извините, скочила тучная мама жениха. С чего бы это мой Витасик к неприличному прицепился? Он же всегда только за приличные места цепляется. А есть ли ваша доченька что неприличное подсунула, так это играете же жениха хотела? Люся рада была бы сыграть, но краснорожий мужик всё ещё цепко держался за баян. "Не играй", говорю, орявнула матушка жениха и рванула баян на себя. Многострадальный инструмент слабо хрипнул и позорно треснул. "Что наделали?" а вдруг сиреной возопила Люся. От маленькой хрупкой женщины такого воя не ожидал никто. В комнате мгновенно повисла тишина. И в этой тишине бился от стен Люсин крик. Я вас спрашиваю, кто мне заплатит? Это же всё равно, что всё равно, что мне руки оборвали. Всё равно ж ты сколечили, всё равно что прибили и сшили вандалы. Василиса покрылась бледностью, не то чтобы она сильно испугалась за Люсины руки, просто нес подругой была недобрая примета. Стоит только Людмиле и Фильмии разораться. Как тут же на голову обеих рушится неприятности. Да ещё какие. И главное, заткнул клюшеньку, ещё никому ни разу не удавалось. Люся, спокойна, всё же попытался Селиса Олеговна. Тихонечко собираем труба яны домой, тихонько, Люся. Я тебе прошу рот, Люся, а захлопни ты рот. Но Люсю понесло. Она уже пригрозила, что завтра же пойдёт жаловаться губернатору. а заодно завернется в налоговую, а также в общество по защите животных, потому что уж очень много говядины на столе сегодня было. Так сколько же коров угрохали? Так нет, им все мало, они до баяна добрались. Жених молчком вернул куда-то в другую комнату, вернулся с конвертиком и стал настоять напихать его в руки орущей Люси. Та в праведной эйфории только сильнее зажимая баян и деньги брать отказывалась. Итаск не рычал всё больше и уже толкал канверт страптивой музыкантки за пазуху. Почувствовався на груди совершенно посторонней мушки или руки, Люся затрубила паровозным гудком: "На хау! Не успел жениться, меня порочить!" Гости заголдели. Невеста не могла добраться до жениха и тянулась надавать любимому пощекам туфелькой. Родители пытались канвертик перехватить. Молодёжь бурно скандировала: "Левее, правее, чуть левее", и только Василиса не потеряла светлого разума. Она вырвала конверт из рук жениха, гаркнула: "Все по местам!" Хватила Люсю и с силой выдернула из комнаты. Люся хныкая летела за подругой, прижимая к себе павший в борьбе баян, но больше уже не кричала, а только слабо всхлипывала. Она и сама понимала, что накричала на свою головушку. Целый вагон неприятностей. Уже подходя к дому, Василиса устроила подруге разнос по всем правилам. Как ты могла, легкомысленная женщина, так распоясаться, что даже, страшно представить, повысила голос, и это в то время, когда твоя родная дочь лежит в роддоме и в муках воспроизводит дитя? Ну, вообще-то его уже произвела, мальчика, еще позавчера, не помнишь, что ли? слабо пискнула своё оправдание легкомысленная женщина и даже уточнила: "Вес 4 кг 100 г". Молчание счастное, гаркнул в неё подруга, и новоиспечённая бабушка примолкла. "Лучше дай мне ключ". "А твой где?", пискнула Люся. "Василиса обязательно раз в месяц теряла ключи, и Люся даже уже на это не сердилась, только теперь надо было чем-то заткнуть рот Василисе. Я свой потеряла. Да, вот положила в кошелёк, а теперь там его" Нет, вот он в кармане. Так я продолжаю. Теперь уже Василиса в гневе металась по комнате и не могла успокоиться. Здоровый кот Финли, а также черный терьер малыш, который попал в руки подружек совершенно криминальным путем, осторожно удалились на кухню от греха подальше и ждали окончания воспитательного процесса. Ты что, забыла? Сначала ты из-за ерунды раскричалась, и у нас совершенно скоропостижный жених скончался. Потом после твоего ора на старушек мор напал. Потом вздумала скончаться владелица парикмахерской. Потом тебе что, все вспоминать? Я вот только сейчас поняла, злобная Люсинда. Ты у нас, оказывается, маньяк. Серийный убийца? Да. Люцифер ты. Социально опасный элемент нашего славного общества. Вот что я тебе скажу. Да что ты? Тихо улыкнула Людмила Ефимовна. Да как же это я? Но быстренько опомнилась и возмутилась. «Ты уж, Ватенька, следи за своими словами-то, понахватался у своего сыночка. Если он у тебя в милиции работает, так меня теперь можно научными терминами обзывать. И вообще, у меня горе. Баян разорвали. Кстати, дай-ка деньги. Давай-давай. Я же видела, как ты взяла у жениха. Это мне на новый музыкальный инструмент». Заслышав про деньги, Василиса Олеговна весь процесс проработки свернула. Кричать перестала, и даже напротив вдруг примолкла – уперлась взглядом в старенькую люстру и воскликнула. «Люся, я у тебя последний раз спрашиваю, кто первый идет в ванную. Или ты шагай, или я полезу. Только сразу предупреждаю, я буду там долго, мне надо наложить маску и тонизирующие процедуры». Люся хотела напомнить, что для процедур сейчас не самое подходящее время – половина четвертого утра, но только махнула рукой и удалилась в душу. Провадив подругу Василиса вытащила из придадного кармашка конверт и заглянула внутрь. Люсин Кенкрик сегодня принёс существенный доход. Помимо оплаты свадебного веселения, им преподнесли ещё 1000 долларов ни за что, ни про что, если, конечно, не считать спорного баяна. Настроение сразу как-то взметнулось вверх, и Василиса, порхнув в кухню, мило загудахнула. Ой, как то-то-то нас за месящиками попрятался. И чего это мои славненькие кошечки жратенькие не просят? И чего это мои золотые собачечки хвостиками не виляют? Хм. Да малыш, у тебя же нет хвостика, да и кому он нужен? Так, ребятки, давайте-ка, налетайте. Веселиса гостеприимно распахнула холодильник, и проворная собачка сунулась сразу носом к колбасу. Нет, малыш, это не тебе это, Люси. Малыш, вот не гоняй от де к колбасу. Ну Теперь же, конечно, не надо, Люси есть ее не будет. Черный пес лихо ухватил солидный шмат колбасы, и тотчас же исчезнувший в его пасти. После окрика хозяйки он добычу выплюнул, но хозяйка все равно не возрадовалась. А все из-за того, что Люси тебя не кормит, ворчала она, отламывая колбасу коту. Чего опять на меня ворчишь? Появилась в дверях Люси. Душа она приняла быстро, сильно клонила в сон. Веселиса одарил её улыбки Джаконды, и поплыла в ванну. Денежный прилив её чего-то всегда успокаивал и делал необузданной любезной. Люсенька привила на забот уже из ванной: "Прими слабительное на ночь. Я наблюдала, ты сегодня ела как молотобоец, честное слово. Твой желудок не справится". Люсенька послушно вылодила таблетку из аптечки, запила её водой и только потом опомнилась. Зачем ей на ночь такие процедуры? Вообще, что она ела-то? Она же все время на баяне играла. Ей с инструментом даже к столу неудобно было подсесть. Так и сидела в углу комнаты на стуле. И сейчас какие день тянула. Хотелось поскорее в кровать расправить уставшие от ремня плечи и растянуть на отруженную спину. «Спокойной ночи, Васенька!» тихо шепнула Люсе закрытой двери и пришмыгнула себе. У нее просто слепались глаза, а подруга очень любила посмаковать все свадебные подробности. Людмила Ефимовна уже видела добрый, уютный сон, наверное, девятый по счету, когда ее бестеремонно тронули за плечом. «Ну?» – испугнув, дрогнула она, вынуривая из дремы. «Да ты спи, спи, я только спрошу!» – послышался дружеский голос Василисы. И Люся почувствовала, как к ней под одеяло сунуть с мокрой холодной нога. Подружка перетянула на себя одеяло и заварковала. «Как тебе, Люсенька, свадьба?» «Скажи, слабенько, да?» Нет, ну мы-то её украсили, слов нет. Ну жених-то из богатеньких, а на ресторан денег пожалел, да? Кстати, а деньги ты мне за Баяна отдай, буркнула Люся, пытаясь отовариться деяла. Да ты спи, спи, успокой, подруга. Я говорю: "Женишок-то прямо-то кузнечик, хоть и не мальчик уже. Лет на 16, молодухи старшие. Маленький, хылипенький, ножки житенькие. Смотрит не на что". Но вот тебе бы Люсе подошёл по комплекции. А невест у него вообще никакая, даром что молоденькая, серенькая мульде только. А вот с Видетелью у него да. И он красавец-богатырь, и она прямо королева. И между прочим, женаты, да, только не официально. Но хватка у девчонки вердна. Кстати, он тоже не молоденький, тоже лет 36. Ты не помнишь, как его звали? Да ты спи, я сама помню, его Григорием звали, Гришей, то есть очень приличный мужчина. Кстати, ты не обратила внимания, как он на меня смотрел? Так и ел глазами, так и ел. И еще этот ел, как его, такой внимательный, ну, тоже такой молодой, Жень, кажется. Вот он тоже на меня глазами так зырк-зырк. А видела, как на, его, на него подружка невестой пянулась, а? А он на меня? Люсь, да ты спи, что ли? Люся с трудом разлепила веки. «Сколько времени?» «Боже мой, что тебя волнует!» «Шесть часов!» – фыркнула Василиса. «Я же тебя предупреждала, что в ванной буду долго. Кстати, сегодня я применила совершенно замечательную маску. Перемешиваешь спитой чай с медом, добавляешь майонеза, сливок и самое малое с говяжьего жира». Я из тушенки выковырила. «Чем там дальше занималась Василиса?» Люся уже не слышала, она все же уснула. Спалось ей отвратительно. Всю оставшуюся ночь горе-баянистку заталкивали в стену, отбирали подушку и стягивали одеяло. Под конец и вовсе кто-то перекрыл кислород, и Люся стала задыхаться. «Да что же это такое?» – вскочила она, когда уже дышать ей совсем стало нечем. Рядом с ней сочно храпела Василиса, закутавшись в Люсе на одеяло, скинув на пол свою подушку и обхватив своими длинными руками шею подруги. Часы показывали восемь. Еще бы спать и спать. После рабочих свадебных ночей подруги могли отсыпаться до полудня, но спать Люсе упорно не давали. Теперь заработала таблетка и несчастная надолго переселилась в санузел. Когда желудком немножко отпустила, самое время наступило везти собаку на прогулку. «Ладно, пойду, малыша, прогуляю», – зевнула Люся и зябко поежилась. На дворе моросил противный дождик, и выходить на улицу не хотелось. Пойдем, малыш. Собака гулять подождем тоже не рвалась, но и малыш, и Люся уважали слово «надо». Спустя полчаса озявшая Люся вернулась в теплый дом, быстренько накормила мохнаток питомцев, язычно рявкнула в своей постели. Смена караула, пост сдан. Мафилиса вскочила с чужой кровати, как отличник боевой и политической подготовки. «Пост принят!» – браво салютнула она, не открывая глаза, и пошагала из комнаты, натыкаясь на дверь и стены. Только закрыв за подругой щеколду, Люся блаженно растянулась в кровати. Проснулась она от того, что кто-то упрямо ковырялся в замке. «Вася, ты что ли?» – спросила она, открывая щеколду. «Ну, слава Богу!» – вздохнула подруга. «А то я тебе кричу, кричу, а ты молчишь, молчишь. Я уж думала, ты тут бездыханная». Время-то знаешь сколько, а тебе, между прочим, еще к Ольге. Люся заторопилась, и в самом деле надо было успеть навестить дочь и маленького внученка. Может, сегодня Ольга покажет его в окошко? Василиса тоже ринулась было навестить молодую маму, но Люся из сей поры пересекла. Ты давай ужин готовь. Я всю неделю парил, теперь твоя очередь. А может, того иишенку предложила Василиса? Нет уж. Давай сегодня по всем правилам. Суп. просольник какой-нибудь. Второй десерт. Твоя очередь. Василиса скорбно скривилась и обиженно поплыла на кухню жаловаться коту на судьбу злойдейку. Люся же, набив сумку фруктами и молочными продуктами, понеслась на остановку. То ли ей показалось, то ли на самом деле от дома тут же отъехал чёрный "Лада", и медленно попал в глаза Люсе до остановки. Женщина прокрутила в памяти всех знакомых, Никто такими машинами не владел. Значит, ошиблась. Мерещится черти что, подумала Люся, проталкиваясь в набитый автобус. И тут же выкинула машину из головы. Дочь я встретила раскрытого, затрахтела. Мамочка, фрукты я не возьму. Мне Володя и так полную тумбочку забил. Молочные тоже не нужны. Весь холодильник заставлен. Вези обратно. Да и ты тоже тащишь и тащишь. Столько фруктов навезла. За парк месяц может кормить. Татя, хочу тебе сообщить важную весть. Мы решили назвать сынулю Васенькой. При этом имени перед глазами Люси немедленно возник образ длинной взбалмошной подруги. Ну, а чего ж сразу и Васенька-то? Огорчилась она. Что ж, кроме этого имен никаких не осталось. Вот можно замечательно назвать мальчика ну, Юлианом каким-нибудь или еще Люсиеном, например. Чего ж сразу... Васенька, мам, ну какой Юлиан, и тем более Люсиен, фыркнула Ольга. Ну, сама посуди. Люсиен Владимирович Орфеев. Куром на смех. А вот Василий Владимирович звучит, а ласково можно звать Василек, Васятка, Васенька. Ну, я не знаю, прям как кота какого-то. Окончательно расстроилась Люся. Тебя когда выписывают-то? Да. Наверное, послезавтра. Ой, мам. Меня на укол зовут. Я побежала. Ага. Сположила дочь Илюся побрела обратно к остановке. Жить не хотелось. Ну что ж такое в самом деле? В какой-то веке сделала бабушка и на тебе, единственную внучонка, решили назвать в честь подруги, а не в честь её лично, Васенька. Ну, конечно, Люсины имячко никак. Ну, может, сказала, не перекроишь, но, ну, зато можно отчество. А чем плохо? Людмила Ефимовна, значит, мальчик будет и фимкой. Но как-что она сразу не догадалась и до Ольги не дошло. Люси резко развернулась и кинулась обратно к род дому. Но дорогу ей преградила чёрная намарка. Людмила Ефимовна из приоткрытого окна спросила молодая девушка в тёмных очках: "Садитесь, подвезу". Значит, не помиришь его с него для дома-то. Тяжко вздохнула Люся, не ожидая такого сервиса и ничего хорошего. «Садитесь, садитесь. Чего же вам на автобусе-то переться?» – настаивала девица. Людмила Ефимовна по гусиному вытянула шею и, как ей казалось, незаметно заглянула в салон. Никого, кроме молодой дамочки, там не наблюдалось. «Ой, боже мой, ну кого вы здесь хотите встретить?» – дернула плечиком девушка. Меня предупреждали, чтобы вы ехали в совершенном одиночестве и со всеми удобствами. Все условия соблюдены, можете открыто проверить. То есть на самом деле со всеми удобствами? И даже радио можете включить? Поразился Люся, но тут же сделала вид, что разъезжать на крутых иномарках для нее ни в какую не в диковинку. Тряхнула кудряшками и притворно вздохнула. Ну, куда ты вас денешься? Девизите. Только сразу предупреждаю, у меня пенсионное удостоверение и оплата по льготам. То есть, как в скорой помощи? Бесплатно. Правда, могу рублей двадцать на чай выделить. <къех> ну, что за ересь, возмутилась девушка и совершенно серьезно добавила. За все заплачено. Люся послушно хихикнула в своей шутке и уселась на заднее сиденье. Минут десять они ехали в полнейшем молчании. Потом Люся вдруг взволновалась. Так, сейчас, девушка, вон за тот поворотник завернуть, а там ещё немножко проехать. Я знаю, вежливо улыбнулась девушка: "Вас ведь домой?" "Ага, ну да, домой", растерянно отнула головой Люся и уставилась в затылок водительницы. Её мучил один вопрос: где и когда она успела познакомиться с этой навороченной девахой? С Люсей всегда себя чувствовал неуютно, когда человек её знал. Она не могла его вспомнить. Это сразу наталкивало на мысль о склерозе. «А вы с моей дочкой Олей случайно не учились?» – не выдержала она. «Нет, мы не учились с вашей дочкой Олей», – официально ответила барышня за рулем. «А, простите, собачками не интересуетесь?» – снова закинула удочку пассажирка. «Нет, собачками я не интересуюсь», – все так же дисциплинированно отвечала девушка. Люся молчала, напрягая извилины. Потом выдала свежее предположение. А по убийству вы у нас нигде не проходили? Затылок девяцот дрогнул, но голос был по-прежнему ровным. Нет, и по убийству пока не проходила. Странно. Вот никак не могу вас вспомнить. Ну-ка, поверните ко мне лицо. Поверните, повернитесь. Девушка по-мужски крякнула, поёрзала на сиденье, но поворачиваться не стала. Я не могу лицом. Тогда к дороге спиной поеду. А здесь движение бойкое, — терпеливо объяснила она. И это все равно ничего не даст. Вряд ли вы меня узнаете. Люся пожала плечами и смирилась. Да и что в конце концов? Да везет девчонка до дома, ничего страшного. Эка невидаль, лица не может вспомнить. Это же не кошелек, где оставить. Возле самого подъезда девчонка притормозила. Илюся вышла из машины и рассыпалась в благодарности. Ну, спасибо тебе, красавице. Как бы я сейчас в автобусе тряслась. Жара такая. Вот спасибо. А то теперь ведь как, без копейки шаги, шагу не сделают. А уж человека даром подвести, того всё даётся. А ты прямо умница какая. Я тоже без копейки не сделаю шагу. А уж подвести и сама кого хочешь, давлю. — Нынче один бензин ползарплаты жрет, но ваш сын хорошо заплатил, так что... И девица дала по газам. — Да, он мне такой, он всегда платит, — гордо дернула головой Люся и призадумалась. — А сын — это Володя. — Зять, что ли? Какой сын-то? Откуда? У меня пока только дочка одна. Однако машина уже в поле зрения не наблюдалась, поэтому спросить имя благодетеля было не у кого. Кроме зятя других сыновей у нее не водилось, поэтому Люся при первом же удобном случае собиралась сказать мужу, дочери, сердечное спасибо. Вечером, когда подруги мирно усаживались смотреть телевизор, сегодня должны были показать старый фильм про красивую и трепетную любовь, в дверь позвонили. Малыш вскочил и грозно рявкнул. Это означало, что в гости к дамам нагрянули незнакомцы. «Сейчас, минуточку!» пропела Василиса и подскочила к зеркалу, поправила причёску. Уже иду. В это время на экране уже поползли титры долгожданного фильма, поэтому кое-что ли усе упустила. Опомнилась, когда перед ней уже лучилась оскалом пухлая женщина в белом нарядном переднике и с пышных гизантемы на голове вместо косынки. Где стол на кровать будем? свернула незнакомка безупречными зубами и качнула гизантемой. Да где вам угодно, на кухне вон стол свободный, отмахнулась Люся. Но тут же скачала с кресла и захлопнула глазами. А позвольте спросить, с чего это вы, уважаемый, у нас свой стол на кровати собираете? Пройдите к себе, там и накрывайте. Женщина не смутилась. Она ласково толкнула хозяйку обратно в кресло и запела, как добрая старая тётушка. «Да вы не волнуйтесь, вовсе мы не для себя накрывать будем. Это же надо такое придумать. Свой стол я у них в доме накрою. Хи-хи, шутница. Да вы сидите, не тревожьтесь. Только вот кобелька своего придержите, больно он у вас внушительный». Люся торопела, слушала женщину. А та, между тем, уже махнула кому-то рукой, и в кухню торопливо внеслось несколько человек. На небольшой столик немедленно была накинута кружевная белая скатерть, и уже на скатерти стали появляться бутылки с дорогим вином, фрукты, тарелки и всевозможные вазы с неизвестными блюдами. Возле стены такая же ошарашенная стояла Василиса, пялилась на бегущих официантов и крепко держала малыша за шею. Вот и все, не переставала радоваться неизвестная тетка, когда маленький паренек в белой форменной курточке приволок огромный, как колесо машины, торт. С днем рождения вас, Людмила Ефимовна! С днем рождения! Будто на плацдарме просконзировала бригада неизвестных угощенцев и ровным строем покинула квартиру. Стойте! опомнилась Люся и выскочила за ними в подъезд. Какой день рождения? Сейчас же лето! Женщина за пределами квартиры уже изъяснялась без дурацкой клоунской улыбки, просто. «О, Господи! Да нам-то какая разница? Ваш сын заказал, мы обслужили. Кстати, я губ не размазала. Федь, меня подождите, нам еще на Устиновича». «Да какой сынок-то?» «Нифига себе! Хорош сынок! Не знает, когда у теща день рождения!» – кипела Люся. Это же вы сами разбираетесь, махнула рукой женщина, и Грыхачака блуками заторопилась в винис. Возле стола уже крутилась Василиса и тыкала во все блюда длинным пальцем. Люгусь. Нет, ты глянь, рыбу фаршированную, кажется, щука. А чего это ей в пасть затолкали? Люгусь, выковыривай эти оливки, я их не ем. Ой, ты посмотри, торт на стол не влезет. Они его на окно выдрузили. Финли поразит. Кот быстрее хозяек распознал, что на окне замечательный десерт. Запрыгнул на подоконник и теперь слизывал спитанные розочки. Рядом крутился и малыш, но столь нагло воровать продукты не осмеливался. Люсь. А это что за бутылка? Не трогать её пить нельзя. Издалека смотри. Вася, не ломай блюдо. Здесь какое-то недоразумение, проговорила Люся, оглядывая украшенный стол. Это мне от сына. Ты слышишь, Вася, от сына. — А у меня только дочка есть, ты же знаешь. Василиса устало склонила голову на бок и пожаловалась малышу. Вот и как с ней жить после этого? У нее совсем мозги веревочки скрутились. У нее, видишь ли, только дочь. — Люся, а муж до очереди кем приходится? — Зятем. Округлила глаза Люся. На долю секунды задумалась, потом еще решительнее проговорила. — Я точно знаю, зятем. А его жена мне, дочь, получается, родная. А сына нигде нет. А если по-русски? По нашим добрым русским обычаям. Кем? – допытывалась Василиса у подруги, точно у маленького дитя. – Ну, ты выдаешь дочку замуж, ее муж становится тебе, ну, кем? – По нашим добрым русским традициям. – По традициям он приходится нашим добрым русским зятям. – Да и сыном он тебе становится, ясно? – кончилась Василиса на терпение. Вот Володькой растарался. У него ж такой повод появился, родился наследник. Я даривает тебя твой зятёк, так сказать, заранее умасливает, чтобы ты с внуком больше водилась. А что мне умаслить? Я и так сидеть буду, пожала плечами Люся. Ты вон сколько лет, бабушка, а я только что стала ею, да неужели я от родной кровиночкой с деточкой. Они из Верги, знаешь, как ребёнка назвали? Василием. Это же надо так мальчонку обидеть, чтобы вот таким убожеством наградить, пожалуйста, она подруге. Однако подруга не прониклась. Она даже напротив, затрясла подбородком и часто-часто заморгала глазами, даже прекратила тыкать пальцем в украшенный салат. А чем это тебе моё имя не нравится? Вот так сюрприз. Живу тут с ней живу, а она, оказывается, моё имя на дух не переносит. Лишь испыхватилась, но было поздно. А с чего ты решила, что это твое имя? Оно, между прочим, всеобщее достояние. У нас даже Чапаева Василием звали. Вот именно, напыщенно качнула головой Василиса. Меня как раз в честь него и назвали. Нет, Васенька, тебя в честь Василия Блаженного именовали, вздохнула Люся и поплелась к телефону. Она как-то еще немного сомневалась, что Володя решит одарить ее таким вниманием, Однако домашний телефон у зятя молчал, а номер сотового надо было искать. Тем временем Василиса уже вовсю стучала вилкой о тарелку, доедая очередной кулинарный шедевр. Ну что ж, Вася, давай выпьем за моего внука, уселась за стол и Люся. Неважно, как его будет звать, главное, чтобы здоровенький рос. И счастливенький поддакнула Василиса и опрокинула в себя рюмочку. По второй подруги выпить не успели, хотя Василиса уже придумала тост. что бабушки твою внучка всегда так ели, как мы сейчас. Немножко мещанский, правда, тостик, явно с гастрономическим уклоном, зато чистосердечно. А вот выпить не успели, в двери зазвонили. Теперь малыш не лайл, а недовольно ворчал. И делюсь их себе, вздохнула Василиса. Этот Аракашкин как пить дать. Аракашкин Виктор Борисович приходился Людмиле и Ефимне как бы далёким, не состоявшимся мужем. Это он являлся отцом Ольги, но вспомнил об этом буквально года два назад. Лет 30 Виктор Борисович мотался вдали от родного чада и Люси. И вот совсем недавно обнаружилось, что родной папенька самого Таракашкина, бодрый старичок, нажил себе миллионы где-то за границей и делиться с кровинушкой не собирается. Нет, он бы и не прочь, но обязательно старику хочется, чтобы сынок Витюша не просто прожигал состояние, а тратил бы исключительно на процветание семьи. А потому первейшим условием получения наследства стало наличие этой самой семьи у Виктора Борисовича и, что особенно важно, родных детей. И как-то так вышло, что ни одна дурочка, прости господи, не решилась от Витюши этих детей заиметь. А теперь ему уж и самому не в моготу было их производство. Вот и вспомнил Таракашкин, что есть у него, однако, та самая смелая дурочка, в смысле любимая женщина, которая когда-то отважилась подарить свету дочурку. Его Трокашинскую. Нади Люсю большого труда не составила, а вот закрепить свои отношения с законным браком у него до сих пор не получалось. Но надежда на наследство не угасала, и каждый раз она гнала Виктора Борисовича к знакомым дверям. Люсенька, белочка моя. Я к тебе с вечерним баклоном скользнул с дверей к Трокашкин, сжимая в руках пыльные газонные ногатки. Ей всё хотелось спросить: не стал ли я добрым дедушкой? По времени выходит самый срок. Он пламенно улыбнулся и вдруг нервно задёргнул носом. Из кухни веяло праздничными ароматами. Люсюшка, я вижу, в самое время угадил, да? Сверкнули неподдельной радостью рыбёчек Валера. Чуй-чую, радость обмываете. Да держишь ты букет, я руки помою. За этими цветами пока по клумбам наскачешься, всю грязь соберёшь. Осторожно бери, Люсенька, там для Пока Людмила Ефимновна безгриво опаласкивала цветы и толкала их в литровую банку, гость уже уселся в центре стола и радостно потирал руки. "Это вы прекрасно придумали", ворковал он, не обращая внимания на яростный взгляд Василисы. "Вот так вечерком, пригласить друзей, накрыть пышненький столик, э, дайте-ка мне любезнейше ванту бутылочку с красивой этикеткой. Я её себе в гараж возьму, надо мужичков порадовать. Давайте, давайте, не жмитесь". Веселиса ухватила бутылку и демонстративно устроила её у себя за спиной. Вот смотрю на Петра Кашкин. И чего ты вечно ходишь, куски подбираешь? Чего в тебе работать не пойти? Днём бы вкалывал, как ненормальный, а вечером бы в гараж с мужиками пивко пить, как у всех людей. Ведь здоровый же мужик. Петра Кашкин скроблённо дёрнул кодыком и вытянулся на столе колом. Вот только не надо. Не надо ворошить мою больничную карту. У меня, знаешь, сколько болезней обнаружено. Наши светила даже лечить отказались. Так и сказали: "Идите вы со своими болячками, обратитесь к народным средствам, стало быть, к нетрадиционной медицине". Вот я и лечусь нетрадиционно. Все привыкли, что алкоголь это яд, больным его в пищу ну никак не рекомендуется. Это же традиционный такая завелась традиция. А я не традиционно пью и хоть бы хрен. Всё одно болею. Ведь у меня и это, как это же, диарея и пупочная грыжа. И Инуре, Любеза подсказала Василиса. Да. А как же, и это тоже имеется, гордо подтвердил Тракашкин. А ещё, как же это называется? Мне ещё врач говорил, геморрой, во, это воспаление спинного мозга, как раз в окончании спины. Василиса дзернула носом и опечалилась. «Этот Ракашкин очень опасно, потому что у тебя весь мозг в окончании спины как раз и сосредоточился». Сяшка вздохнула она. «Так я же говорю, как же после этого работать?» «Нет уж, лучше предлагаю выпить за мое здоровье», воспрянул Виктор Борисович. «С чего это за тебя-то?» появилась на кухне недовольная Люся. «Всякий раз». Когда в гостях появлялся позор ее молодости, у нее резко портилось настроение. «А за что? За вас?» – вытрящался гость. Но тут же яростно принялся долбить себя по лысине. «Ах ты, черт! Совсем, совсем из головы вышибла! За Оленьканного ребеночка! Люсенька, твоя чучундра спрятала бутылку за спину и не отдает. Поставь ей на вид!» Люся, сжимая зубы, Достал еще одну рюмку и поставил ее перед Таракашкиным. Как бы то ни было, внук, получается, его тоже. Итак, брав, вскочил Виктор Борисович с полной рюмкой. Выпьем за... Люсенька, кто у нас там родился? Мальчик просветлел лицом Люся. Васенька, гордо добавила Василиса. А почему Васенька? Че и только другого мальчика не могла родить. Я от одной Васеньки не знаю, куда деваться. Недобро прищурился на Василису. Но Василиса Олеговна стала медленно подниматься, и на устах Таракашкина забрежила улыбка. «Ай, хрен с ним! Пусть, Васенька! Все же не Боб какой-нибудь или Питер, правда ведь?» И он резво опрокинул рюмочку. Люся по глоточку цедила дорогое вино, и на последнем глотке чуть не поперхнулась. В дверь настойчиво звонили по-служебному. Ни Василиса, ни Таракашкин даже не шелохнулась. Пришлось Люсе успешно откашляться и бежать открывать. Вернулся она бледная и растерянная. Люся: "Ого, этот кто ещё тебе такую клумбу припёр?" Грозно вздвинул брови не состоявшийся супруг. И всё стояло в пурпурном облаке роз. Люся: "С ума сойти. Сплеснула руками Василиса. Эти Марцпауль напритащил со своей дачи, да? Она говорила, что у неё ворует постоянно. Так лучше самой срезать." «Какая дача, Вася!» – лепетал Люся. «Это мне курьер принес, смотри!» И она протянула красочную открытку. «С днем рождения, мамочка! Твой сын!» А еще вот это в руке у Людмилы Ефимовны была небольшая длинненькая коробочка, обитая бархатом. «А там что?» – вытянул Шею Таракашкин. «Лотерейный билет?» Люся молча раскрыла коробочку. На вычурной золотой цепочке красовался кулон. украшенный самым настоящим бриллиантом. Василиса не сумела принести этого достойно. — Нет, ну ты скажи, — вскочила она, звякнув вилкой. — Ну с чего это твой Володенька так срастарался, а? Твоя-то какая заслуга, что они догадались ребенка родить. Ну и вообще, че это Владимир не мог мне такой же бриллиантик подарить? Люся все никак не могла оторваться от подарка и настроение подруги не разделяла. «Ты все еще думаешь, что меня одаривает дядь?» – тихо спросила она. «А у тебя есть еще сыновья?» – насторожилась Василиса. «Нет, ну мало ли с кем бывает, родила сыночка, да подзабыла. Такое в сериалах нередко показывают». Люся от обиды часто-часто задышала, потом плюхнулась прямо с розами на стул и постаралась пропихнуть кусок красной рыбы в рот через колючие ветки. ничего не получилось. Тогда она бросила это зряшное занятие и уперлась под руку разгневанным взглядом. «Вот ты мне, Васенька, скажи, а ты такого сына забыла бы? У меня вон одна дочь, и то за нее вся душа изболелась. А ты говоришь, сын!» Таракашкин сначала молча поглощал мудреные закуски, только обиженный кал и, пользуясь случаем, безнадзорно угощался спиртным. но затянувшиеся дебаты про неизвестного сына заставили его вилку отложить. «Я что-то никак не могу уловить красную нить вашего спора. Люсенька, ты что же это где-то успел еще и сын родить? Дай-ка мне глянуть, что это за стекляшки тебе приволокли?» «Сейчас прямо!» – гарпнула Василиса, подскочила и вырвала из рук Люси футляр и запихнула себе в декольте домашнего платья. «Люся, не переживай, у меня здесь как в сейфе». «Ну что-то, Ракашкин, и туда полезешь?» Педагогу просто отшатнуло. «Да что же я, самоубийца, что ли?» Испуганно заморгал он и переключился на более спокойный объект. «Так ты отвечай мне, неверная женщина, где мой конкурент?» «В глаза смотреть?» «Я тебе вот что скажу, или немедленно возвращай обратно эти стеклярусы, или выходи за меня замуж. Я более такое надругательство над собой не намерен терпеть». Она, значит, сыночка в каких-то плодит, а я, значит, живи как, знаешь, без всякого родительского наследства. Тракашкин вдруг поднялась с люси и протянула ему розы. На вот тебе букет, и это, иди продай. Он сейчас, знаешь, сколько стоит. Ступай, не до тебя сейчас. И без того голова раскалывается, ещё ты тут блохой скачешь. Виктор Борисович решил серьёзно блоху оскорбиться, но иди с букетом ему понравилось. Хорошо, ститно покачал он плюшевой головошкой. Я уйду. Кстати, дать к мне пакетик, продукты сложить некуда. Да и букетик завернуть не забудьте в обёрточную бумагу, или лучше не трогайте, дайте прямо в той бумаге, в какой пакет принесли. Я тебя понимаю, Люся, ты избалована. Тебя сегодня всё обсыпали цветами, то я, то ещё какие-то близкие. прям несут и несут, как на могилу. Но по-други не стали, слушайте, вы жалобы, бодро вытолкли гостя из дома, а Василиса даже продуктов на дорогу не дала, только сунула ещё ему банку с газоными многотками. Вот до свидания, толкнула на его в спину. А это великолепие всучишь какой-нибудь дуре, если такая тыщится. Люсенька, я тебе в следующий раз принесу. Распростился таракашкин и уже совсем в подъезде опомнился. Позвольте, а фруктиков мне вот ещё не хватает. Да-да-да. Нам тоже будет не хватать. Не давала вставить слово Василиса. Встретимся у фонтана. Виктор Борисович хотел возразить, но дверь с грохотом захлопнулась. Ну и что ты думаешь? Уселся с Люсей на диван. Дай хоть коробочку рассмотреть. Я даже взглянуть как следует не успела. Василиса только отмахнулась. Да что там смотреть? Бриллиант как бриллиант. Ты лучше вспоминай, кого ты, кроме Ольги, на свет произвела. Что она от тебя до сих пор забыть не может. И вон как одаривает. Люся погрустнела. Лицо у нее стало растерянным и даже немного испуганным. Вася, да не было у меня никого. Никаких побочных детей. Ну что я, крольчиха, что ли? чтобы где-то дитя родить да и выбросить его из головы. А на Володю бриллиант не тянет, под сокол языком Василиса. Нет, он вообще-то может не бедный, и при желании мог бы. Люся, он даже не догадывается, что тебе бриллианты существуют. Он ведь весь в работе. А теперь вот в ребёнке. Он тебе памперсы мог притащить или там молочную смесь, но такое украшение кажи, а ты ему никак не намекала, что мечтаешь о цепочке с камушком нет, а песенку Лучшие друзья девушек это бриллианты не пела? Ну всё, с сожалением покачал головой. Тогда точно не он, пришла к выводу Василиса и кинулась к телефонной книжке. Что гадать? Бери и звони. Зятьи снова не было дома, но по сотовому телефону он ответил сразу же. Алло, Володя, ты в порядке? От волнения Люся кричала в трубку, хотя связь была великолепной. «Я тебе не могу дозвониться. Ты где?» «Нет, я не в порядке!» – кричал в ответ молодой отец. «А ко мне сразу надо было на сотовый, потому что я на седьмом небе! От счастья! Я сейчас купил такую кроватку! С ума сойти! Еще надо цветы заказать!» «Володенька, а ты мне бриллиант не покупал?» – наивно поинтересовалась теща. зять на минуту онемел, а потом зачистил. А да я в в общем-то я в них не сильно разбираюсь. А вы что? Очень хотели? М-м нет, я как раз за ним собирался. У нас в городе их, где продают-то? Володя, я не хочу, не вздумай. Я просто подумала, вдруг ты с дур возьмёшь, да и купишь, предупредить хотела: не надо, не траться. А, предупредить Да из чего бы это я стал вам дарить? Ой, в смысле, хорошо, что предупредили, а то я уже подъехала к супермаркету, как раз хотела товары це по-крупному. Нет, нет, не надо, ещё раз попросила Люся, отключил трубку и совершенно серым лицом повернулась к подруге. Гася, это не он. Василиса согласно мотнула головой и осторожно выудила коробочку с кулоном из потайённого места. Люся взяла футляр, и раскрыла. Бриллиант при искусственном свете заиграл всеми гранями. За что? пролепетала Люся. Василиса отнеслась к этому более спокойно. Она вообще не видела ничего необычного в том, что им кто-то подарил такую вещицу. А то они и женщины, чтобы получать нескромные подарки. Люсь, а с чего ты вообще решила, что бриллиант подарили тебе? Дай-ка открытку. Где она? Открытка нашлась на кухне. Ну вот. С днём рождения, мамочка, твой сын. И всё. А где тут написано с днём рождения Людмиле Ефимной Петуховой, моей любимой мамочка? Нет такого. А эта открытка кого угодно поздравить можно. Я даже примерно знаю, кого их поздравили. У нас наверху Матвеенко Галин проживает. Ты знаешь? Так вот у неё сынок Алёшка всю сознательную жизнь пил, а 2 недели назад она его закадирила. И не пьёт мужик. Как я думаю, он как раз матери такой сувенир вручил, и говорит: "Спасибо, родная, мама, что отвела меня от этой лылой заразы". Точно тебе говорю. А этому Твеёнка как раз над нами проживает. Дано ну тебя нахмурилась Люся. Что собираешь? Этот Алёшка всю жизнь дворником работал, чтобы ему квартиру дали. Откуда у него деньги на бриллианты? Ну, на водку же брал где-то. И здесь нашёл, опирался Василиса, Хотя ей самой эта мысль уже не очень нравилась. Она вдруг отчётливо вспомнила, что женщина, которая приходила накрывать стол, чётко поинтересовалась, любил ли ещё петуховый здесь проживает. И только после того, как убедилась, что та проживает именно здесь, стала метать икру на стол. Понимаешь, вспомнила Люся. Меня от роддома какая-то машина довезла, иномарка. «Ты да раз сейчас этим удивишь кого?» – фыркнула Василиса. «Я просто удивляюсь, от чего ты наши деньги на такси разбазариваешь. И это в то самое время, когда у меня нет даже приличной сумочки. Я на медней такой прелести видела из крокодиловой кожи. Между прочим, если продать бриллиантик, как раз на нее хватит». «Люся, ну на кой черт нам сдались эти побрякушки? Ты что, станешь цеплять этот брюлик на свою морщинистую шею?» Люся даже не ответила. Она принялась доказывать, что никаких денег не потребовалось, что и вообще 드везли даром, и при этом ещё долго уговаривали, чтобы она села в иномарку. И ведь что самое интересное, тоже сказали, что расплатился сын. Василиса сморщилась. Уж как не хотелось признавать, но пришлось согласиться, что кулон придётся вернуть, потому что Люсю просто с кем-то перепутали. Ну что же, нежели богато. Тяжко вздохнула она, потом отряхнулась, как собака после лужи, и заговорил совсем другим тоном, будто убеждая кого-то невидимого. А чего ты так перепугался-то? Ну, подумаешь, спутали, с кем не бывает. Мы же сами никого в заблуждение не вводили. Попросите вернуть эту цепочку, пожалуйста, забирайте, забирайте. Проужим идём, если вам жалко для прелестных дам каких-то камушков. Фи, мы с тобой Люся дороже стоим. Я так определённо дороже. А может, ещё не попросят. И в этом, знаешь, мне кажется, я ещё вполне успею сходить в этом кулончике к Ольге на крестины малыша. Дуси пожала плечами. Она не могла объяснить, но предчувствие у нее было самое недоброе. Василис, ты знаешь, я думаю, что нас перепутал весь масса стоит на человек. Я тебя умоляю, легкомысленно фыркнула Василиса. За нашу-то жизнь нас кто только не путал. Это тебя трясёт от того, что бриллианты подарили. А вот ты вспомни, соседка наша сколько раз забирала у меня своего пчёмчугу мужа. Вспомни? А, потому что меня с какой-то девицей путала, а я просто не могла от этого Сашки отделаться. Действительно, случился однажды, что Василиса открыла дверь, не спросив, и к ней тут же валился пьяный в догу соседушка. А потом и с Люсей никак не могли его выпирить, потому что в нём веса, как в индийском слоне. И Валентин тогда чуть у Васеньки последнюю волосинку не выдрыла. Вот ну, так это же было совсем другое. И всё, и забудем наседала Василиса. А за столи предлагаю сиесть. Пусть они потом сами разбираются с той фирмой, у кого заказывали. Всё равно эти яствы испортятся. Конечно, они снова сели за стол и набросились на дармовое угощение. У Люсь пропало аппетита, она вяло ковырялась вилкой своей тарелки. Только перед сном Когда она твердо пообещала себе спросить в справочной службе о наличии в их городе еще одной Людмилы Ефимовны Петуховой, она немного успокоилась. И на следующий день о неизвестном сыне вспоминать было некогда. Люся с Василисой готовились завтра встречать Ольгу из роддома. «Вась, а я все же предлагаю коляску», – настаивала Люся, когда они с подругой выбирали подарок Ольге и младенцу. «Ну скажи, на кой леший новорожденному ребенку пылесос?» а тем более микроволновка. И потом, у них уже давно всё это есть. Василис хотел пылесос, дорогой, и микроволновку, потому что у входа в магазин огромными буквами кричал плакат: "Берёшь один пылесос, второй бесплатно". И то же самое с микроволновкой. А их с люси пылесос давно кончался, и ничего похожего на микроволновку вообще никогда не водилось. А тут ещё подруга Маша купила себе сразу две дня необходимые вещи. И Василиса теперь даже не могла с подругой поддержать беседу. Нет, ну в самом деле, они же с Люсей не в каменном веке. Люся! Закатывала глаза сторонница бытовой техники. Как ты не понимаешь? Эти предметы всегда необходимы. И их никогда не бывает много. Ну, есть у них по лесу. А мы подарим еще один. Специально для детской. И все рады. Я же... А тебе пекусь. А я говорю, коляску уже судорожно Сдвинула брови Люся. «Я обрадуюсь только коляске». Василиса временно сдалась. Она была уверена, что, увидев цены на детские коляски, Люсенька станет куда сговорчивее. В детском магазине выбор этих четырехколесных прелестей был самым обширным. «Давай вот эту!» – подтащила Василиса под руку к самой навороченной модели, чтобы уж сразу окончательно отбить охоту к таким покупкам. «Ты же понимаешь, наш Василек должен развеечать самый красивый!» А это вот какая голубенькая с белыми облачками. Ох, сама бы на ней ездила. Люся нервно сглотнула. Эта коляска и правда отличалась от всех прочих. И красотой, и удобственной. И что самое главное, и обидной ценой. Нет, Вася, нам ее не потянуть, шмуднула носом бабушка. Давай вот эту, смотри, тоже симпатичная коляска. На инвалидную похожа, сквасилась Василиса. Вся темная какая-то. Нет, эту не берем. А если вот эту беленькую? Беленькая была тоже из класса не для бедных. У Люсит даже затрясся подбородок. Ты что, специально издеваешься, да? прошептала она. Сейчас пойду, займу у твоего Пашки денег до получки и купим эту беленькую, если тебе так нравится. Неожиданно к спорщицам подошёл высокий молодой человек в чёрном форменном костюме и учтиво поинтересовался, обративсь к Люсе. Вы уже выбрали покупку? Здесь совершенно замечательные вещи, главное качественные. — А еще, дорогие, — прервала его рекламную песню Люся, — что же вы такие цены ломите? Это сколько же надо молодой мамочке зарабатывать, чтобы своему ребеночку такое качество позволить? Я вот, например, не могу. — А вам и не надо, — светло улыбнулся парень. — Вы ее можете забирать так. За все заплачено. Люся потеряла дар речи. Зато Василиса ухватила за ручки коляски и молчком потащила ее к выходу. Она решила, что без лишних вопросов получится дешевле. Однако вредная Люся ухватила её за блузку. Куда? Пусть этот человек объяснит, за какие такие заслуги он нам дарит такую ценную вещь. Василиса стоять. Молодой человек, извольте объясниться. Василиса отпустила коляску и что-то напевая себе под нос, ставилась на квадратные люстры. Так я спрашиваю ремело госпожа Петухова: "За что?" Молодой человек вёл себя абсолютно спокойно. Уважаемая Людмила Фёмна, вы так долго выбирали коляски, что некий господин, пожелавший остаться неизвестным, не смог больше вытерпеть ваши торги, сразу уплатил крупную сумму, а сдачу позволил перевести на счёт магазина. Так что вы можете позволить себе самую крупную покупку. А две крупных можно? не удержался Василиса. Парень сразу потерял улыбку, Скорее всего, его беспокоил счёт магазина. Но пожал плечами и сказал: "Выбирайте". "Веселиса", взвизгнула Люся. "Мы ничего здесь выбирать не станем. Мы идём в другой магазин". Парень снова обрёл возможность улыбаться. "В колейске ещё продаются на кольцевой, там недавно завоз был", любезно подсказал он, и потерял к дамам весь интерес. Люся вышла из магазина в холодном поту. "Нет, ты видела?" кипела она. Какой-то господин, видишь ли, не смог терпеть наши торги. Честно говоря, Люсенька, были бы у меня деньги, я бы тоже кому угодно их отдала, лишь бы не видеть, как ты каждый раз умираешь, взглянув на ценник. Вася, простанал подруга. Ты что, не поняла? Этот парень назвал меня по имени-отчеству. Откуда ему известно, как меня зовут? Я что, каждый день пелёнки покупаю? Я здесь первый раз. Василиса передернула плечами. Ей тоже сделалось неуютно. Даже почудилось, будто чьи-то зоркие глаза следят за каждым их шагом. И почему-то не казалось, что следят с добрыми намерениями. Пойдем Люсе домой. И чего это мы с тобой выперлись в детский магазин без малыша? Вот это ты не знаешь, как он любит мячики. Но маленькому же надо купить подарок, упиралась Люся. И она была права. Завтра выписывают Ольгу и бегать по магазинам вовсе будет некогда. «Вот что, давай поедем в центр, может быть, там еще не все знают», предложила Василиса, уверенно направляясь к остановке. Нужный автобус подошел сразу. Подруги бодро заскочили в него, и в то же время к остановке подлетела уже знакомая Люси иномарка. «Не успела, не успела», захлопала в ладоши почтенная бабушка, чем вызвала немое неодобрение у пассажиров. Васенька скоренько прикинулась, будто сия невоздержанная дама ей вовсе не знакома, Упёрлась взглядом в окно и стала шлёпать себя по бокам, чтобы выудить из кармана мелочь. Мелочи не было, как впрочем и кармана. Сегодня Василиса нарядилась в лёгкое платье собственного пошива, эдакое приталенное с крупным волааном по подолу и с рукавами-фонариками. Ну понятно же, что к этой модели совершенно кармана недопустимы. И вот теперь, пожалуйста, не то, что мелочи, 100 руб. сунуть некуда. Вася, не суетись, я уже расплатилась, леза подруга прямо в ухо. Люсик была на добрых две головы ниже Василисы, и потому до уха её не дотягивалось, и опять шептала на весь автобус. Вась, ты видела на Марко? Видела? Так вот она меня в тот раз довозила бесплатно, и сейчас хотел, точно тебе говорю, а мы удрали ловко, да? Василиса насторожилась. Точно та самая. Да я же помню, она Вот чёрт. Серьёзно беспокоилась Василиса и стала вытягивать шею. Из окна автобуса совершенно отчётливо было видно, как вслед за стареньким Икарусом тащится тёмная приземистая машина, останавливаясь на всех остановках. Ты посмотри, какая гадина, не выдержала Василиса. Нас высматривает. Подруги нервно оглядывались на дорогу, пока Василиса не опомнилась. Чуть свою остановку не проехали. Нам уже выходить. Товарищ водитель, не закрывайте дверь, мы выходим. А что раньше-то в окно пялились, загудели недовольные граждане, которые только что влезли в автобус и плотно стеной забарикадировали выход. Граждане, проявим чуткость к инвалидам, рявкнула Василиса, кивнула на Люсю и принялась локтями раскидывать пассажиров. Инвалид лютенько не отставала, пыхтя как паровозик, кукушка, она пробивалась к выходу, не забывая крепко прижимать к себе карман с деньгами. Вывалились из транспорта обе подруги потные, с иерошинами и нещадно помятые, но довольные, не пришлось топать лишнюю остановку. Однако всё их удовольствие тут же летучилось. Недалеко от них притормозила тёмная иномарка, и похожая больше никуда не торопилась. Я сейчас подойду и вот так прямо спрошу, какого лешего вы за нами таскаетесь, не выдержала Люся. Ага. А он тебе вот так и ответит, фыркнув Василиса. Ясно ведь, здесь что-то не то. Нет уж. Давай купим коляску, а домой придём, разберёмся. Этот магазин был значительно меньше, чем предыдущий, и желающих отовариваться совершенно не находилось. Вероятно, уже не первый день, потому что единственная девушка-продавец привычно листала журнал и на вошедших никакого внимания не обратила. Вот бы ее начальник увидел, фыркнула Василиса. Ты лучше на коляске смотри, восхитилась Люся. Она прямиком направилась в зал и уже кружилась возле приглянувшейся ей коляски. Та и впрямь была хороша, и цвет нежный, сиреневый, и форма удобная, негромоздкая, легкая, и что особенно располагала цена. «Скажите, а это что производство?» Дернулась Люся к продавцу и остолбенела. Девушка уже не пялилась в журнал. Она послушно мотала головой рядом с девицей из иномарки. «Ну что ты будешь делать?» С досадой хлопнулась я по бокам Люся. «Девушка! Эй, дамочка в темных очках!» «Я вам говорю, если вы сейчас за меня заплатите, я раскручу вашу телегу. Вы меня слышите?» Она уже летела к девице на всех парусах, Но та спокойно выложила деньги и вышла. Люся, не ори, договаривались же, подоспела Василиса. Да что там? Тут уж ори не ори. Вот смотри, сейчас подойдём платить и опять окажется, что всё оплачено. Клюся не ошибась. Очень удачная покупка, рассмеялась продавец. Платить не надо, за вас уже деньги отдали. «Вы что-то путаете, за меня некому платить», поджала губы Людмила Ефимовна, настойчиво пытаясь впихнуть деньги в кассу. «Ну как же, вы же Людмила Ефимовна Петухова, так?» таращила девчонка-продавец. «За вас только что расплатились, видели? Эта девушка деньги отдала». И так и сказала, вон та женщина Людмила Ефимовна Петухова. Сын просил за нее рассчитаться. «Ну и что вы мне суете? Хотите меня потом по судам затаскать?» Неожиданно Василиса отодвинула подругу, Забрала у неё деньги и протянула девушке: "Это не Людмил Ефимна, это Василиса Олеговна у вас покупает, то есть я". По поводу Василисы Олеговны никаких указаний не поступало. Девчонка растерянно заморгала глазами. "По поводу нет, про Олеговну ничего не говорили". "Тогда любезная, заверните нам вот ту колясочку и непременно отчитайтесь, что никакая Петухова у вас ничего не покупала". обрала курицана. Запомнили? Девчонка неуверенно скривила губу, вероятно, желала голубынуться. А какая разница петухи, куры? Те места-то одно. Совершенно разные, сплила Василиса Олеговна. Мы тут вам не кур с петухами, а вовсе даже приличные эти госпожи. Это у нас фамилия из одного семейства. А сами мы вовсе даже не родственники, и вообще не ваше дело. Девчонка перепуганно ссунула деньги в кассу, нервно тала чек и выкатила коляску. «Забирайте, она без коробки идет, только в целлофане. Вам колеса снять? Здесь корзина тоже снимается». Вверх коляски был упакован в целлофан, и только колеса были свободные. «Не надо, мы ее так покатим». Подруги степенно забрали покупку и вышли из магазина. Катить коляску своим ходом пришлось бы приличное расстояние. Поэтому они снова подошли к остановке. Они почти не удивились, когда рядом вместо автобуса затормозила тёмная иномарка. "Садитесь", распахнула дверца. "Я с вами никуда не поеду и прекратите мне преследовать", взвизгнула Люся. "Да", весом подтвердила Василиса, оглядываясь по сторонам. Ох, и как же не хотелось привлекать к своей собе внимание скандала к такому летящему романтическому платью совсем не подходило. Людмила Ефимна, прекратите истерики, строго произнесла девица из машины. Садитесь. Я не поеду, топнула ногой Люся. В следующий миг девушка вышла из машины, резко выдернула из рук Люси ручку коляски и спокойно закинула её в багажник. Садитесь, победно улыбнулась она. Вам не причинят зла. Не могу вам сказать то же самое, надвигаясь на неё, Люся закатывала рукава тоненького платья. Тут же в ее глазах сверкнул с ноб искр, и она осела на руки улыбающейся девицы. Та усадила ее в салон и еркнула на переднее сиденье. «Стой, зараза такая!» – злопила Василиса на всю остановку. «Стой, говорю, граждане! Люся, стой!» Незнакомка высунулась из окна и мирно проговорила. «Не надо орать. Чего на самом деле? Я ее довезу, как и было велено. И вообще не мешайте мне работать. Садитесь в автобус и спокойно езжайте домой». «Людмила Ефимовна будет вас ждать». Василиса ринулась к автомобилю, но тот газанул, резко набрал скорость, и от него остались только не самые лучшие воспоминания. «Граждане, вы видели?» – обращалась Василиса к единственной старушке на остановке, которая дремала возле огромной клетчатой сумки. «Бабуся, я вас спрашиваю, вы видели? Номер машины видели?» «Бабуся и машину-то не видела», – так сладко вздремнула. А сама Василиса номеру зрить просто не могла. Ну и на солнце бывает пятна. Васенька была немного близорука. Побегов вокруг остановки и так никого и не обнаружив из глазных свидетелей, Василиса с горечью ухнулась в новом платье на облёванную скамейку. Нет. Это уже переходит всякие границы, трясла она губами. Значит, Люсьеньку с уилком затолкали. А меня? А как и мне добираться? У меня ведь рубля в кармане нет. Да чего там, даже карманы нет. Как добираться-то? Лучше всего было пройтись пешком, ходьбы всего минут 30. Но Вася только представила, как эти 30 минут будет валяться посреди подъезда несчастная Люсенька, и поход отвергла. Она уверенно развернулась и направилась обратно в магазин. Продавец опять листал и все тот же журнал, но теперь при виде посетительницы она вытянулась в тонку. Чего желаете? Испуганно захлопала она накрашенными ресницами. «Вам не понравился товар?» «С товаром все в порядке», – успокоила ее Василиса. «Ты мне вот расскажи, что это за девица тут вместо нас с деньгами раскидывалась?» «А это не девица», – послушно выкладывала девушка-продавец. «Это сын вашей подруги?» «Да с чего ты взяла-то?» «Ну-то как же!» – выпучила в глаза девчонка на непонятливую покупательницу. Только вы вошли, и следом сразу же эта женщина заходит. И, главное, глянула, что вы возле колясок толчетесь, и ко мне. Говорит, там вот, видите, сухой горбыль бегает, а рядом маленькая такая мышь недокормленная. Так вот эту мышь зовут Людмила Ефимовна. Как только она начнет расплачиваться, ты у нее деньги не принимай ни под каким предлогом. Я еще возмутилась, говорю, дескать, а с чего это мне товар даром вручать, что ли? Она сразу пачку денег вытаскивает и спрашивает: "Какие у вас самые дорогие коляски?" Я ей так спокойно мол: "Мм, 10.700". Она мне тогда отсчитывает 11.000, а говорит: "Мол, сдачу можете себе оставить". Я ещё хотел спросить: "А как быть, если это мышь, ну, которая недокормленная? Что если она не только коляск возьмёт, а рубли едок на 20 товаров с дуру хапнет?" У нас ведь во всём магазин только есть приличного, что коляски. А тут и выдавая орать, возмущаться и от денег отказываться. Вот испугнули девушку. Веселиса пристально взглянула на продавца. Так-то ки испугнули. Деньги же он тебе оставила? Ага, оставила, взмутилась девчонка. Я-то уже обрадовалась, а только вы вышли, а она снова ко мне шасть. И что, говорит, приобрела наша мышь? А я ей сразу влоб дура, что Мышь ничего, а вот коляску как раз горбыль купил. Вы то есть. Кстати, а вы не знаете, что такое горбыль-то? Горбыль? Дёрнул носом Василиса. Господи, откуда ей знать, что такое горбыль? И каких только слов для них с Люсей не пожалеют. Горбыль, девушка, это такая священная птица. Сказочно, я бы сказала. От слова горлинка и быль. Но ты не отвлекайся. И как она отреагировала? Девчонка соскучала. Отвратительно отреагировала. Говорит, если это Петухова не рассчиталась, давай деньги обратно. И говорит, не вздумай, заныкать, они меченые. Нет, вот вы мне скажите, это обязательно деньги всякой заразой погоните, а? Вдруг возмутился продавец. Я уже придумала, что не отдам, а тут тебе на, меченые. И чего, тебе нисколько за работу не отвалили, ужаснулась Василиса. Господи, да какие 200 рублей, что ты на них сейчас купишь? Вернула губой девчонка. Василиса согласно мотнула головой и пошла ва-банк. Вот что, красавица, тебе надо срочно вернуть пятьдесят рублей. Они тоже меченые. На них так и нарисовано. Взятка в особо крупных размерах. Восемь лет строгого режима. Девчонка нервно затеребила подол коротенькой юбчонки. А чего это? Только на пятидесятке написано. Только на ней. На остальных не успели нацарапать. Дай-ка купюру. Василиса вытянула из кассы полтинник и вытаращила глаза. «Ну, вот так и есть! Надо же! Ты себя чуть под статью не подвела! Такая молодая! Эх ты, горе какое! Я у тебя ее заберу от греха подальше! Не ровен час эти э, в борьбе с экономическими преступлениями забегут!» Бедолага-продавец так разволновалась, что от потрясения стала совать Василисе все 50-рублевые купюры из кассы. «Это уже много!» Отсюда на такси полтинник за глаза замахал мне руками Василиса Олеговна. Но, увидев, как вытянул с лицо продавщица, поправилась. Я говорю, мне одной купюры достаточно. Я прям пальцами чувствую. Именно это меченое. Больше с девчонкой она не разговаривала. И без того времени было потрачено много. Она сразу поймала такси и без приключений добралась до дома. Возле подъезда ее ждала Люся с коляской. И вид у нее был неважнецкий. «Вася, «Ты так долго!» – лепетала она. «А я как здесь очутилась! Я помню, что в машину не хотела садиться. А потом что?» А потом села, просто объяснила ей Василиса, завалила на свои плечи коляску и поторопилась в подъезд. Дома она все выложила подруге. И про то, как тусилком усадили в иномарку, и про то, что ей рассказала девчонка-продавец, и даже про то, что ее мучают недобрые мысли. Я думаю, Люсенька, теперь, теперь одной вообще никуда выходить не рекомендуется. Это что ж такое? Человек отказывается от всех удобств, а ему их прямо насильно навязывают. Что-то тут неладное, поёжилась Люся. И не доброе. И добрых побуждений по башке не долбит. Так тебя по башке шарахнули? участливо заинтересовалась Василиса. Не помню. Я вроде бы сознание потеряла. А когда с себя пришла, мы уже к дому подъезжали. И, главное, эта девица в тёмных очках долбила, как попугай, честное слово. «Это ваш сын, это ваш сын». Я ей популярно объясняю, что сына родить как-то не сподобилось, не судьба видна. «Ну, нет у меня никакого сына». А она только хитро так ухмыляется. «Это у вас раньше никакого сына не было, а теперь и есть, да ещё какой». Василиса задумалась. Потом мальчиком направился к себе в комнату и вернулся оттуда с тоненькой тетрадочкой. С Люсием пришлось немало раскрыть самых настоящих преступлений, да ещё и простых, а заковыристых. Даже Пашка, сын Василисы, от удивления почесал лоб, даром, что сам трудился в милиции. Как-то так получалось, что хранить покой любимого города выпадало этим двум не стареющим пенсионеркам. И любое дело начиналось именно с этой тетрадочки. Правда, потом канцелярия всегда бывала заброшена в дальний угол и все раскручивалась совсем не по планам, а по наитию ума и сердца. Но уж когда тетрадь появлялась, то это означало только одно – дело уже давно присутствует. «Ты думаешь?» – горько уставилась на тетрадь Люся. «Не валяй, дурака!» – оборвала ее подруга. «Лучше вспомни, когда ты впервые почувствовала опеку своего сыночка», – вил ему в бок. Не надо, Вилла, может, он ничего дурного в мире не желает. Ага, а зачем тогда тебе по темечку? С чего ты сознание-то лишилась? С его необузданной ласки, что ли? Скинулась Василиса. И потом, знаешь, как тебя называла эта змея, Чукова, из иномарки? Недоеденный мышью. Недоеденный? Ужаснул Слюся. Ну, недокормленный, какая разница? Мышью. А разве тебя Ольга хоть раз грызунома позвала? а меня, Пашка, потому что они нас по-настоящему любят. Понятно? Люся только согласно мотала головой. «Вась, а тебя она как называла?» – не с того ни сего спросила она. «Меня?» – вздурнула накрашенные брови Василиса. «Меня никак. Только по имени-отчеству». Люся немедленно принялась строить выводы. «Значит, они твое досье изучили. Значит, могут и до тебя добраться». Нет, но ну добраться, конечно, могут, но до сие. И, честно говоря, она меня, кажется, никак не обзывала. Василиса не хотела заводить самое начало дела с неверного посыла. Однако Люся не унималась. Нет, что-то не похоже. Ты такая видная, тебя тоже должны были обозвать. Сибирский сухостой, колодезный журавль, удочка. Нет, удочка это звучит ласково. Каланча. Или нет, эта девка не глупая, она должна как-то вычурно. Позор модельера, жертва перестройки, клеймо на пенсионный фонд. Ну, знаешь, хватит, не выдержала Василиса. Куда тебя понесло-то? Она, значит, недокормленная мышь, а я какая-то жертва. И ничего не позор, обыкновенный такой горбыль. Горбыль, удивился Люся, и согласно закивала. «Ну, а чего? Похоже. Только откуда у этой лощеной девицы слово такое в лексиконе?» Василиса смутно догадывалась, что ничего лестного это словечко не означало, но уж очень хотелось узнать, на кого же она так смахивает, что даже Люся признала сходство. «Люсь, а что это такое-то? Слово какое-то деревенское. Ты же знаешь, я горожанка до десятого колена», – кокетливо спросила она. Да как уж деревенская. Сейчас в самом ходу, потому что люди сами строительством сейчас занимаются. Дома загородные строят, коттеджи. Вот оно у них к уху и прилипло. Василиса вытянулась. Это подъемный кран, что ли? Я не понимаю. Да какой кран? Это доска такая корявая, неотесанная, вся горбом. Ну, спасибо, подруженька. Медленно выдохнула Василиса. Значит, корявая, неотесанная. А ты, значит, у нас ужас, до чего обработанные, да? Прям лакированные, вся паркетная прямо досочка, да? Люся про што на кухню и принесла два фужера с вином. Не похти, усмерила она подругу. Это очень удачно, что она тебя так назвала. Может, девчонка где-то работает рядом с деревом, ну не зря ж такой лексикон. Ну-ну, фыркнула Василиса, отпивая вино. А если у неё батюшка там трудится? Или она книжку какую прочитала, и это словечко к ней прицепилось. Или в кино слышала. Нет, Люся, надо идти по другому пути. Давай вспоминай, когда на тебя манна небесная обвалилась. Люся вспоминала недолго. Да и чего там было вспоминать? Всего два дня чувствовала она пристальное внимание. И так его явно ощущала, будто кто-то все время стоял у нее за спиной. На меня, помню, все обвалилось, когда я от Ольги поехала. Меня эта мымара в очках впервые довезла. Правда, я тогда не сильно сопротивлялась, поэтому обошлось без обмороков. А потом пир этот, букет, бриллиант. Теперь коляску хотели насильно всучить. Да что вспоминать, я без тебя только на машине доехала, а остальное все на твоих глазах было. Ну что же, значит, решено. Теперь выходишь только с малышом. Или со мной, на крайний случай. сама ничего не покупаешь, их дороги не приближаешься, чтобы не упёрли. Ну и ну и дальше по обстановке изрекла Василиса и многозначительно похлопала по тетрадке.